В ночь на 25 ноября 1741 года в два часа Елизавета Петровна, надев сверх своего платья Керасу, подъехала в санях к деревянным казармам Преображенского полка. В санях с ней сидел листок. На запятках стояли Воронцов и братья Шуваловы. В других санях ехали ее любовник Алексей Разумовский, Салтыков. На запятках стояли три гренадера Преображенского полка. У казармы барабанщик ударил было тревогу, но листок кинжалом мгновенно прорезал кожу на барабане. Тот умолк. Проснувшимся солдатам Елизавета крикнула, «Знаете ли вы, чья я дочь? Так вот меня, дочь Петра Великого, немцы хотят заточить в монастырь. Идете ли вы за мной? «Матушка, мы готовы! Прихожи, матушка, всех перебьем!» Кричали солдаты, которым до смерти опостылили немцы. «Матушка, веди нас на супостатов!» Рота преображенцев, подхватив на руки Елизавету Петровну, бегом бросилась во дворец. Правительницу Анну Леопольдовну взяли с постели, посадили под караул, Равно и как ее супруга, принца Антона Ульвиха. Младенца Ивана Антоновича забрала в свой дворец Елизавета. Броншвейкское семейство было ликвидировано. Сослано позднее на север, в Холмогоры. Иван Антонович жизнь кончил в Шлиссельбургской крепости. Красавица, дочь Петра Елизавета, оказалась в одну ночь на русском троне. Вена, столица тогдашней Римской империи, выпустила из своих когтей богатую добычу. Россия оказалась в русских руках. Жизнь в стране стала проще, спокойнее. Кончилась Бероновщина. Чтобы положить конец интригам и борьбе партий, Елизавета Петровна вызвала из Пруссии и объявила наследником русского престола своего племянника, сына ее родной покойной сестры Анны Петровны, герцогини голштин Наследника ее внука Петра Великого, благоверного государя и великого князя Петра Федоровича. Было приказано всем диаконам басить на ектеньях во время церковных служб. И диаконы басили усердно. Они-то не знали, что великая княгиня Анна Петровна давным-давно отказалась от всяких прав на престол из-за себя, и из за свое потомство. И вот теперь в Москву едет Иоганна Елизавета, родная сестра ее первой любви, Ее красавца-жениха с дочерью, с Фике. Какое смешное имя, Фике. Но, говорят, девочка очень умна, способна. Портрет ее давно уже здесь, хороша собой. Она будет хорошей парой для великого князя Петра Федоровича. Прекрасно. Будет вокруг нее царицы, любящая семья. Ведь он наследник племянник ей, да и Фике тоже племянница.